— Возможно, если жертва услышит вертолеты, это поможет ей продержаться. Капитан покачал головой. — Это пошло бы на пользу в первые два-три дня, когда человек еще не потерял счет времени, или в последние несколько дней между выкупом и освобождением. Тогда есть шанс, что впоследствии жертва вспомнит время, когда пролетал вертолет, и направление, что поможет засечь, «Место укрытия». «А сейчас?» Он махнул рукой, а потом заметил. «Но это полезно для связи с общественностью. Там будут телекамеры и службы новостей. Нам нужен организатор похищения Гварнача. Продолжайте работать с семьей. Должна же быть хоть бы маленькая зацепка. Дочь с кем-нибудь встречается?» «Нет, кажется, ни с кем». Она упоминала только о двух мужчинах. Один из них — фотограф, он часто ее снимает, и, по ее словам, много о ней думает. Второй — ее университетский преподаватель. Фотограф. Что-то, связанное с фотографом, вызывало постоянное беспокойство Гварначи. Как прежде, мучила мысль о пустой собачьей конуре, пока он не понял, в чем дело. Он открыл было рот, чтобы сказать об этом, и тут же закрыл его в смущении, потому что вспомнил нелепый сон о фотографии сбитой собаки, кровь на ее мордочке, которую Леонардо смывал в тот вечер. А не был ли Нести каким-то образом связан с этим его беспокойством и унынием? Насти решил, что капитан Маэстер видит в этом деле шанс сделать карьеру. Тут Насти был неправ, совсем неправ. Может, даже стоит сказать ему об этом при следующей встрече. Капитан хороший человек, серьезный человек, и он, не ища выгоды, сделает для расследования все возможное, чего бы это ему ни стоило. Размышляя, инспектор стоял, уставившись в стену и не произнося ни звука. Капитан понял, что больше в этот вечер он от Гварначчи ничего не добьется, отпустил его и вернулся к своим обязанностям. Назад, в палаццо Питти, инспектор отвез один из карабинеров. Гварначчо глубоко задумался. В голове проносились смутные образы. Иногда он останавливался на чем-то, чтобы проверить детали и повторить диалоги. «Ее сиятельство!» Ее сиятельство не захотело, и все осталось по-прежнему. Еще что? Ах, да! Ярлыки с именем Бруномонти. Почему? Ее собственное имя Беркет. Замужество было неудачным. Она начала работать, несмотря на... А супруге Бруномонти не следует работать. Хм! Так почему же такой тон? Ее сиятельство. Нет-нет, это не подходит. Капитан должен выяснить это у кого-то более осведомленного. Что может сделать инспектор? Найти какого-нибудь друга семьи, не имеющего отношения к делу, кого-то, кто знает все слухи, предпочтительно женщину, потому что мужчины редко интересуются слухами. Будь на его месте Тереза... Если бы она была вхожа в семью, она уже знала бы все подробности, тогда как он чуть ли не ночует там, но до сих пор не может сказать, есть ли у дочери...